Глава, восьмая. Алина уже привычно проснулась от ощущения тяжелого взгляда. Луи знакомый аромат свежести даже не попыталась пошевелиться. Двигаться откровенно лень. Все мышцы ныли после вчерашнего спаренька с Даниэром. Голова была тяжелой от обилия информации, которую вложил в нее Алталрай под неусыпным контролем Алталандера. Хотелось еще хоть чуть-чуть полежать упорядочивая полученные знания. Поэтому появлению владыки в своей спальне она была совсем не рада. «Вот мне интересно, я теперь всегда буду просыпаться в его присутствии?» Вяло подумала Алина и все же открыла глаза. «Светлого утра, Алта Алире!» Поприветствовал ее Гарриат. «И вам не хворать!» Непочтительно отозвалась девушка. Но сразу же себя дернула. «Светлого утра, владыка!» Что привело вас ко мне в столь?» Бросив взгляд в сторону окна, вздохнула. «Не такое уж и раннее утро?» «Хотел обсудить с вами некоторые вопросы», ответил Гэррит с самым серьезным выражением лица. «Завтрак уже на столе, так что приводите себя в порядок. Я подожду гостиной». «Хм, он ко всем подчиненным лично по утрам заглядывает и будет? Или это только я такая счастливая?» Глядя вслед вышедшему из комнаты эльфу, размышляла Алина. Но делать было нечего, поэтому, встав с кровати, она направилась в ванную. Быстро приведя себя в порядок, девушка некоторое время рассматривала свое отражение в зеркале. Это стало своеобразным ритуалом. По несколько минут замирать перед серебристой гладью, чтобы привыкнуть к себе новой. И вновь карие миндалевидные глаза внимательно изучали все еще немного непривычное дело, чтобы в очередной раз убедиться, Алина теперь невероятно красива. Пусть и отчасти чуждой для человеческого восприятия красотой. Разведя руки в стороны, отчего широкие рукава тонкой сорочки стали напоминать крылья, девушка крутанулась вокруг своей оси. Длинные черные пряди разметались по спине и плечам, а солнечные лучи, проникающие через окно, зажгли в них красноватые искорки. «Красивое стройное тело», размышляла девушка. Оттянув ткань так, что спереди та отчетливо прорисовывала все плавные изгибы. А еще вполне хорошо натренирована. Раз я успела довольно неплохо размяться с даниером «Итак, куколка!» — тихо сказала Алина, обращаясь к той, которая ранее занимала это тело. «Какие же тайны ты хранишь и что мне за них будет?» Ответа, конечно же, не последовало. Поэтому девушка переместилась в гардероб, все-таки вспомнив об ожидавшем ее владыке. На этот раз оделась она значительно быстрее прежнего. Эльфийские наряды хоть и были невероятно красивы, но в то же время просты в одевании. Алина выбрала нежно-розовое нижнее платье с рукавами три четверти, а поверх него накинула легкий плащ оттенком темнее. Повязав поверх него длинный пояс, подчеркнувший тонкую талию, девушка осталась вполне довольна своим видом. Ноги облачила в босоножке, состоящей сплошь из ремешков. Не забыть поговорить с ладыкой насчет более уместных для телохранителя костюмов. Сделала мысленную пометку Алина. Боюсь, противник не станет ждать, пока я подберу юбку для боевых маневров. Закончив с одеванием, взяла в руки расческу и страдальчески вздохнула. Алина уже более-менее научилась обращаться с длинными волосами. Правда, так и не научилась их заплетать. Вчера с этой задачей ей помог справиться Алталандер так забавно ужаснувшийся предложению Алины обрезать их покороче. А придворный маг повторил слова владыки, что это чуть ли не самый большой позор для эльфов, и пообещал самолично подлить яд в чай, если Лисовская все же совершит такое святотатство. Так сказать, протянуть дружескую руку помощи для того, чтобы девушка не мучилась от презрения и жалости окружающих. будто вот и приходилось терпеть это издевательство над собой. Наконец, отложив расческу, она тяжело вздохнула. Рассматривая тонкую тесемку и искренне жалея, что в этом мире нет резинок для волос. Надо было что-то придумать. Не идти же за помощью к владыке в самом-то деле. «А, может, хвост? Задумалась Алина, вертя в руках трепичное орудие пыток. Интересно, или носят хвосты? А даже если и нет, все равно я больше ничего не сумею сделать. Кое-как справившись с поставленной задачей, Она направилась в гостиную, где ее уже заждался владыка. Не увидев его за столом, девушка осмотрелась по сторонам. «Я здесь», — сообщил Гарри, выходя из арки в другом конце комнаты. «Хм, Алтали, Рэп, присядьте сюда», — попросил он, указав на диван. Выполнив просьбу владыке, Алина тут же почувствовала прикосновение к своим волосам. И только усилием воли заставила себя не отпрянуть в сторону. Гэрид же, развязав тесьму, принесла пояснять. «Ну, у нас не носят такие хвосты, только высокие. Если же и делают низкие, то завязывают где-то на середине длины волос. И такую прическу делают только дома. Вам определенно придется научиться этому. А пока можете ходить с распущенными». «Они мне мешают», – пожаловалась Алина. «Но обрезать их не буду, не волнуйтесь». Почувствовав, как замер владыка, пообещала она. Алтелрай, так же как и вы, предупредил меня об этом. Я рад, что вы понимаете всю серьезность такого поступка. Отозвался владыка, закончив соплетать косу и усаживаясь напротив девушки. Но сейчас не об этом. Надеюсь, вы не забыли, что скоро будет прием в вашу честь. Заметив недовольный вид лисовской, Гарри улыбнулся. Все понимаю, но так нужно. Вам придется привыкнуть к этому потому что я собираюсь объявить о том, что та, которая спасла меня однажды, теперь будет защищать впредь. Поверьте, после этого покоя уже не будет. Слишком многие захотят приблизиться ко мне через вас. Если помните, в нашем мире нет такой профессии. Поэтому то, что вы будете постоянно находиться рядом со мной, будет означать для всех, что мы очень близки. Но только этого мне не хватало. Пробормотала Алина, чувствуя, как стремительно пропадает аппетит. Она впервые задумалась о подобной перспективе. Хотя понять, что ее ожидает, можно было и сразу. Раз в новом мире профессии телохранителя не существует, значит, все точно сделают определенные выводы. А именно, владыка решил сделать своей любовницей ту, что героически спасла его от покушения. Сама чуть не погибнув. Правда, возникал вполне закономерный вопрос. Зачем такие сложности с выдумыванием несуществующей профессии? Ну и для него найдут логическое объяснение. И самым простым будет – блажь повелителей светлых эльфов. Не волнуйтесь, привыкните У вас нет другого выбора. Вы будете сопровождать меня везде, кроме, конечно, закрытых заседаний совета. Также в ваши обязанности будет входить выполнение некоторых мелких поручений. Надеюсь на то, что вы умеете держать язык за зубами, и о них никто не узнает. Можете не переживать по этому поводу. Заверила Алина, отмахиваясь от неприятных мыслей и настраиваясь на деловой лад. Других в нашей профессии не держат. Прекрасно, значит, за это я могу быть спокоен. Как продвигается ваше обучение? Хорошо, через пару дней не без помощи заклинания я закончу с этикетом. Остальные книги пока изучаю по старинке. История вашего мира довольно интересна. Правда, я немного запуталась в божественном пантеоне. Не столько за количество, хотя богов и много, сколько из-за имен, которыми их называют разные народы. Да, в них действительно легко запутаться, согласился Владыка. Думаю, пока вам стоит запомнить только то, что мы больше всего чтим богиню Света Сантериэль и бога лесов Балиала. Кстати, он считается богом-покровителем оборотней, но называют они его иначе. Но лучше я не буду запутывать вас еще больше. Со временем... Все сами запомните. Надеюсь на это. Алина изобразила немного вымученную улыбку. Сегодня должны начаться занятия по магии с Алтом Лраем. Он хочет проверить мой уровень силы и магический резерв. А чуть позже я буду заниматься с Алтом Даниером. Кстати, она наконец вспомнила, о чем хотела спросить. У эльфов нет предубеждений против женщин в брюках? Нет, ответил заинтригованный вопросом владыка. Почему вам вдруг стало это интересно? Потому что я не могу работать в этом. Алина указала на свой наряд. Одежда у вас очень красивая, но совершенно непрактичная при моей профессии. Мне нужна свобода действий. Я дам распоряжение для швей. Но перед этим советую обсудить особенности Кроя с Даниэром. Он говорил мне, что вчера уже успел устроить вам маленькую проверку. Оповестил Гайрят. И остался доволен результатом. Но только хочу вас предупредить, что не стоит злить алта когда он вам что-то назначает или запрещает. Пока целитель окончательно не подтвердит, что вы полностью восстановились, не нужно усердствовать сверх меры. С него станется подсыпать вам с данным что-нибудь в виду дабы охладить ваш пыл». «Серьезно?» – не поверила девушка. Уж слишком правильным выглядел алта -Ландер. И, хоть и выказывал больше эмоций, чем остальные, но не казался способным на низкий поступок. Вполне подтвердил Гарриот. Или вы думаете, что раз он достиг такого почтенного возраста, то он не может устроить какую-нибудь пакость? Спешу вас заверить, может, и еще как. В этом у целителя просто колоссальный опыт. и Насчет возраста не заблуждайтесь. Моему дедушке чуть больше трех с тысяч лет. А он до сих пор себя великолепно чувствует. «Ваш дедушка жив?» – недоверчиво спросила Алина. «Но тогда почему, владыка, вы, а не он? Или вы правите до определенного возраста, а дальше ваш наследник?» «Не путайте нас с человеческими правителями», – усмехнулся владыка, отпиваясь чашки. «У них действительно власть передается после смерти короля. Ну, или после переворота. Но они живут очень мало, в отличие от нас». Вы даже не представляете, насколько надоедает править на протяжении такого количества лет. Поэтому в определенный момент мы действительно можем передать власть наследнику, а сами удаляемся из дворца, чтобы пожить в свое удовольствие. Абсолютным рекордом по длительности правления поставил первый владыка Светлого Леса. Он восстиндавал на эльфийском престоле около 5000 лет, а затем передал власть своей внучке, единственной выжившей в те смутные времена. И еще около двух тысяч лет он навещал своих потомков, а затем пропал. Кто-то говорил, что он умер, а кое-кто утверждает, что великий Тарин до сих пор жив. И сколько же прошло времени с тех пор, как он пропал? Поинтересовалась Алина, честно пытаясь представить такую невообразимо долгую жизнь. «Пятнадцать тысяч лет», — ответил Герриот, улыбаясь от вида расширившихся глаз девушки. «Эльфы действительно могут столько прожить?» — недоверчиво спросила Алина. До семи тысяч точно наживали. Потом уходили в чертоги богов». «Куда?» Совсем запуталась Лисовская. Этот разговор всем больше напоминал какой-то фарс. Но не могла ни у кого быть столь длинная жизнь. «В чертоги богов», — терпеливо повторил Ладыка. «В определенный момент они засыпали и больше не просыпались». «Значит, все же этот возраст предел жизни эльфа?» «Не совсем так. Они просто уставали от жизни». Вы еще слишком молоды и не можете понять, как иногда тяготят эти бесконечные годы. А самое страшное в таком долгом существовании – скука, которая начинает одолевать тебя. Меня всегда смешила зависть людей к нашему долголетию. Глупцы, они не представляют, о чем так страстно мечтают. Алина честно попыталась представить это. И вдруг ощутила исходящие от владыки волны скуки, тоски и безысходности. На мгновение она увидела перед собой не одного из сильнейших существ этого мира, а просто до чертиков уставшего эльфа, которому надоели все эти придворные игры, приторные улыбки и лживые слова. И девушке неожиданно захотелось притянуть руку и сжать узкую ладонь, чтобы хоть так поддержать, показать, что она поняла его. И лишь усилием воли Алина заставила себя не двигаться, пристально глядя в бесстрастные синие глаза словно пытаясь сказать, что все будет хорошо. «Желаю вам успеха в тренировках!» Прервав зрительный контакт, неожиданно сказал Гарриат и встал из-за стола. «Я вас еще навещу, а теперь прошу извинить, у меня дела». Владыка вышел, оставив Алину обдумывать то, что она сегодня узнала. Больше всего маневр Владыки напоминал поспешное бегство. Видно, он сам не ожидал, что так откроется перед посторонним. И в то же время это помогло девушке немного лучше понять этого эльфа. Сейчас он стал казаться более земным, что ли. Со своими радостями, печалями и желаниями. Если честно, Лисовская уже начала думать, что владыка совсем иное существо. Отличное от обычных эльфов. И пусть последних она видела не так уж и много. И тем приятнее было осознавать, что это не так. Да, определенно сильнее остальных представителей расы. По крайней мере тех, кого Алина успела увидеть. А еще власти и ответственности многовато, что накладывало свой отпечаток на характер. И все же геррет теперь стал более понятен для нее. А это немного упрощало дальнейшую жизнь. Ведь общаться по ногу службы они будут весьма плотно. Алина совсем не заблуждалась насчет того, что легко сможет понять владыку светлых эльфов. Но маленький шажок на этом пути был уже сделан. Все, что ей сейчас оставалось – проявить терпение и заняться решением насущных проблем. На данный момент была важна только учеба. А мысли о том, что Алине еще нужно вытерпеть кошмар предстоящего приема в ее честь, благополучно задвинуты на задний план. Не хотелось лишний раз портить нервную систему переживаниями по этому поводу. Правда, к вечеру девушка уже не была столь уверена в том, что учеба – самый лучший вариант для отвлечения. Все началось с того, что к ней зашел Алтелрай и провел через портал в огромный зал с маленькими окошками под самым потолком. Они скорее напоминали бойницы, а не полноценные окна, хотя света через них проникало достаточно. Повертев головой, Алина не увидела ничего, только гладкие каменные стены черно-бурого цвета. Пол оказался земляным, плотно утоптанным что наводило на мысль о частном посещении этого места. Как Алине объяснил маг, стены зала выложены из особого камня, не пропускающего магию, а рассеивающего ее в себе. Поэтому эта зона была идеальна для тренировок, хоть и оказывала некоторое гнетущее впечатление своей цветовой гаммой. Усадив Лисовскую прямо на пол в центре зала, рай объяснил, что теперь ей нужно закрыть глаза выбросить из головы все посторонние мысли и попытаться нащупать магический источник внутри себя. Вот тут-то и началось самое трудное. Алина честно попробовала исполнить все просьбы мага, расслабившись и постаравшись отрешиться от мира. Но даже профессиональные привычки этому слабо помогали. Одно дело, когда она была на работе, охраняя очередного клиента. И совсем другое, когда предстояло заняться чем-то совершенно чуждым для земного понимания. Да, Алина уже много раз видела магию. Но представить, что сама сможет ей владеть, никак не могла. Наконец, где-то минут через двадцать мучений, девушке все же удалось расслабиться. Почувствовав привычное спокойствие и сосредоточенность, она отпустила себя, отодвинув куда-то на периферию сознания все посторонние звуки, что доносились из открытых окон. Еще минут через 10, она... Ощутила такой покой умиротворения, что незаметно для себя начала клевать носом. «Алталеры, я привел вас сюда для занятий магией, а не лечебным сном», — раздался ехидный голос мага, заставивший очнуться задремавшую девушку. «Простите», — слегка увлеклась. Смутилась она и виновато посмотрела на наставника. «Больше не повторится». «Да уж, постарайтесь». Ухмыльнулся эльф. — Вам всего-то и надо найти источник и вызывать к своей силе. — А что хоть искать-то надо? — зевнув, поинтересовалась Алина. — Как он выглядит? — Если честно, она решила, что мага сейчас удар хватит. Так стремительно тот начал краснеть. В прищуренных зеленых глазах что-то опасно полыхнуло, и воздух вокруг них стал стремительно густеть. — Ух ты, а я и не знала, что они так умеют. Восхитилась Алина, наблюдая за забавно дергающимися кончиками ушей наставника. рай, с вами все хорошо?» «Да», — мгновенно приходя в себя, откликнулся эльф. «Приношу свои извинения, это я виноват. Не объяснила вам все до конца. Так как вы маг воздуха, источник будет в форме серебристого завихрения». В этот раз Алине удалось намного быстрее расслабиться, и она старательно стала выискивать источник. Представив, что вокруг совсем темно, прислушивалась к своим ощущениям, пытаясь найти что-то не совсем обычное. Вскоре девушка почувствовала тихий зов, словно кто-то невидимый подталкивал ее вперед, указывая нужное направление. Подчинившись, Алина мысленно потянулась к нему и вскоре заметила слабое свечение. Приблизившись, с интересом посмотрела на серебристый вихрь, находящийся в постоянном движении. Иногда даже ощущались легкие порывы ветра. «Нашла», – тихо сообщила Алина, не отводя взгляд от источника. «Прекрасно», – похвалил наставник. «Теперь вам нужно взять чуть-чуть силы и потянуть ее за собой. Она будет выглядеть как тонкая нить, протягивающаяся от завихрения к вашей руке». И это казалось непосильной задачей для Алины. Вихрь словно издевался над ней, ускользая из-под пальцев и не давая ухватить себя. Сколько девушка не пыталась, ничего не выходило. Обдавая ее ласковым дуновением, источник быстро отклонялся, выгибаясь под немыслимыми углами. «Алталире, воздух сам по себе очень гриф и непостоянен. Не нужно стараться захватить его силой. Попробуйте приманить, чтобы он сам захотел последовать за вами», посоветовал эльф, заметив, что ученица начала злиться. Алине ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Сделая вид, что уходит, она развернула спиной к источнику и тут же почувствовала, как по руке что-то мазнуло. Резко развернувшись, попробовала ухватить, но вихрь шустро ускользал. Эта игра повторялась вновь и вновь, но девушка упрямо продолжала свои попытки, удовлетворяя желание проказливого вихря. После непродолжительных салок источник наконец сам приник к руке подарив Алине ощущение тугих потоков воздуха на ладони. Ласково проведя пальцами по завихрению, она стала медленно отводить руку, с оттаенной радостью наблюдая, как за ней следует тонкая нить. «Очень хорошо!» – похвалил ее Алталрай. «Теперь откройте глаза, не теряя связь с источником». С удивлением Алина рассматривала вокруг себя завихрение воздуха. Происходящее оказалось настоящим чудом. Особенно, когда пришло понимание, что все это делает она сама. Продержав девушку еще час в тренировочном зале, наставник остался удовлетворен занятием. И сказал, что сила Алины все же сможет увеличиться. Вернувшись в покое, отведенной будущей телохранительницей ладыки, Алтелрай отправил ее отмокать в ванную. А сам, довольно что-то насвистывая, удалился. Когда девушка вышла в гостиную, раздался стук во входную дверь за которой оказались пришедшие к ней Даниэр и Целитель. Как только гости оказались внутри, Алталандр молча протянул ей чашу с укрепляющим отваром. «Интересно, откуда он его достал?» — подумала Алина, не успевшая проследить за руками эльфа. Устроившись на диване рядом с Даниэром, она расслабленно откинулась на спинку. «Как ваше самочувствие?» — поинтересовался Целитель. «Все хорошо, спасибо», — откликнулась Алина рай остался доволен, сказав, что я определенно смогу повысить свой магический потенциал. Замечательно. Улыбнулся Алталандер. Надеюсь, маг вас не слишком утомил? Нет, я вполне хорошо себя чувствую. Заверила его девушка, в любом случае не собиравшаяся сдавать своего наставника. Тогда не стоит откладывать наши занятия. Данир бодро поднялся с дивана. Думаю, они понравятся вам не меньше уроков Алтайлрая. Или вам? Буркнула Лисовская. Вспоминая прошлый спарринг, на что вредный эльф лишь многообещающих мыкнул.